Первой мыслью было собирать скудный скарб и мотать из дома, куда глаза глядят. Хоть во Владик на корабль завербовывайся, хоть на дурацкий бам. Но только тогда ведь и суриковки конец, и дружбанов больше не увидишь, и в Москву никогда не вернешься, и в столице только уедь, обратно потом хрен пропишут. Может подстроить, будто у них в квартире ограбление было, или на крайняк просто повиниться. Он ведь не со зла, он как лучше хотел. Но никакого решения Митяй принять не успел. Потому что в ту же ночь братову жену увезли в роддом, а утром на свет явился очередной отпрыск. Опять девчонка. Вдобавок, как доложил расстроенный брат, неудачная, чахленькая. Какой-то сердечный клапан, что ли, не закрывается, Митяй толком не понял. Несколько дней все семейство бегало, как оглашенное. Таскала в дом братовой жене куриный бульон и дефицитные бананы. Митяй тоже хотел было съездить с цветочками. Да пока собирался, новоявленную мамашу уже выписали. Правда, без младенца, тот в больнице остался. Потому что врачи решили дело совсем тухляк, нужно прямо немедленно операцию делать. Фигово, конечно, зато, наверное, деньги никто пока искать не будет, решил Митяй. Не до них им сейчас. Но оказалось, он ошибся. Потому что операция для младенца была не то что платной, но хирургу, профессору и светиле надо взятку давать. Немалую. Целых пятьсот рублей. И тут уж Клим ни на секунду не задумался. Немедленно в свою коробку из-под чая полез. И обнаружил, что в ней пусто. Что тут началось? Митяй даже придумать не успел, как отпираться. А бледная и бешенная после родов братова жена заложила. Якобы она слышала, как он по телефону о своей суперсделке болтает. Куплю, мол, тачку за шесть, продам за девять. Тогда она, мол, значения не придала, а сейчас-то ей понятно, куда деньги делись. А благородный брат даже не орал, только повторял Как ты мог? Ты ведь свой, родной? Я тебе как самому себе верил. И не объясни, что он, Митяй, Собирался не только те шесть, что взаймы брал вернуть, но и прибылью честно поделиться. А мама, как на пустое место, на митяя смотрела. Всхлипывала, а потом вдруг выдала. «Видеть тебя, негодяй, не могу. Малышка ведь теперь умереть может, понимаешь? Где нам деньги на операцию брать? Тот хирург бесплатно делать ничего не будет, а молодому без имени резать ее не дам». И неожиданно закончила. Вон из моего дома. И чтоб даже духу твоего здесь не было. В общем, полная обструкция в купе с конфронтацией. Митя молча встал. Вынул из внутреннего кармана все, что осталось. Две сотни. Положил их на стол. Пробормотал. Триста уж где-нибудь найдете. Проверил, на месте ли паспорт. Права. Жалкий полтинник карманных денег. И вышел. Из своей квартиры. Из прежней жизни навсегда. Его никто не искал. Что старший брат осталось без благородного? Не накатал заяву в ментовку, зато, конечно, спасибо. Но мама могла бы и простить, или хотя бы поинтересоваться, как младшему сыну живется совсем одному, без денег, без жилья, без поддержки, без домашнего питания, наконец. Но все было тихо. Жизнь в некогда вожделенной общаге оказалось вовсе не таким сахаром, как представлялось из столичной квартиры. Начать с того, что койка ему, москвичу, обошлась в несуразную сумму. Комендант долго разглагольствовал, что не положено, и что юный Шадурин пытается подвести его под статью. А потом накорябал на бумажке пятьдесят. То есть все, что было. И не поспоришь, пришлось отдать, не на вокзале же ночевать. А степуха ему в этом семестре не капала. Спасибо Грымзе по марксизму-ленинизму, что вкатила по своему дебильному предмету противный трояк. Вот и крутись, как знаешь. Форцой без оборотного капитала не займешься. Только и оставалось, что вместе с другими бедняками разгружать ночами вагоны. Или даже собирать и сдавать пустые бутылки. Нахавчик с грехом пополам хватало. Но он ведь из дома в одних джинсах ушел. И в единственных кроссовках и даже запасной пары носков не взял. Хорошо, хоть один из приятелей поделился халявой, предложил вместе подвязаться в похоронном бюро и писать за разумную плату портреты безвременно или своевременно ушедших граждан. Работка не пыльная, но для художника с большой буквы такая тоска. Особенно если работать приходилось не с фотографией, а с натурой, то еще развлечение. Бледный труп в гробу, рыдающие пьяные родственники, да потом еще и претензии, что умерший и на человека не похож. В общем, через пару месяцев такой вольной жизни Митя готов был взвыть. А уж о том, чтобы повиниться и с позором вернуться домой, каждый вечер задумывался. Тем более, что с новорожденной племянницей все, похоже, сложилось нормально. То ли сделали операцию, то ли так обошлось. Но Митя пару раз из укрытия наблюдал жена брата ходит по двору с коляской, и вид имеет вполне умиротворенный. Радуется, наверное, грым за, что родственника из квартиры выжила. Небось, и комнату его под свои нужды осваивает и хлопочет, чтоб выписали. Подобный самозахват надо в корне пресекать. Но только до чего же не хочется возвращаться? Сначала долго и нудно виниться а потом постоянно видеть эти укоризненно тоскливые рожи. Спас его отец. Хотя у Шонта в их скучно-благородной семейке всегда считался человеком абсолютно ненадежным. Его судимости мать скептически именовала очередными командировками. А когда батяню выпускали, все силы прикладывала, чтобы он виделся с сыновьями как можно реже. Зануда Клим к общению с отцом и не стремился. А вот Митяй по папе всегда скучал и любил его. Тайно. Тут ему повезло вдвойне. И освободили папашку, кстати, и к бывшей жене он сразу, как выпустили, заехал. Услышал от нее во всех красках о подвиге младшего сына и тут же поехал к подлицу Митяю. Заявился в общагу в особо голодный день, когда сын сидел на одном столовском винегрете за 9 копеек, и совсем уж собрался паковать жалкий скарб и навострять лыжи обратно в родительские пенаты. Не зря же в газете правды пишут, друзья познаются в беде. Ни мать, ни брат о судьбе Мити даже не беспокоились, а вот папаня едва прослышал, тут же примчался. Роскошный, благоухающий одеколоном, седовласый, и денег полный лопатник. Правда, первое, что он сделал, отматерил сына. «Не ожидал, Митька, что ты такой лопух. Влип с этой тачки по самой некуда. Неужели не слышал, что грузины по куклам первые спецы?» откуда мне было слышать?» — буркнул сын. «Вот и не лез бы!» — пожал плечами отец. «Слушай, батя, может, ты по своим каналам вернешь?» — загорелся Митяй. Но батя только головой покачал. «Увы!» Деньги обратной силы не имеют, а твой жигуль катается уже где-то далеко в солнечной Грузии. Так что теперь, как говорится, честным трудом искупай свою вину. — Да искупил уже! — грустно вздохнул сын и махнул в сторону полупустой пачки макарон, возлежащей на столе. — Эта дрянь уже в горло не лезет. — Есть у меня к тебе одно предложение, — задумчиво произнес отец и Митяй обратился вслух. Вдруг батя предложит с ним в дело войти. Согласился бы в ту же секунду. Но отец его разочаровал. Изрек. «Я тут на старости лет решил, как говорится, в отставку выйти. Уехать от суеты куда подальше, отдохнуть, о жизни подумать. Хочешь, поедем вместе? А куда? За границу?» Тут же стало мечтаться, как они с батей оба в белых штанах, рассекают, скажем, по брусчатым мостовым Сицилии или в ранге наследников Остапа Бендера смакуют коктейли в пляжном кабачке Рио. «Какая уж мне за заграница, две судимости?» — вздохнул отец. «Меня в Болгарию-то не пустят. Нет, поедем в родные края, в хорошее местечко». И процитировал. «Если выпало в империи родиться, нужно жить в провинции у моря». «Ты Бродского читал?» — изумился сын. «И не только Бродского», — пожал плечами отец. «Так что, составишь компанию?» «А институт? Мне до диплома два месяца». «А что, институт, заканчивай, я тебе даже стипендию назначу, а сам пока присмотрю уголок, где бы нам с тобой кости бросить». И Митя спокойно закончил вуз. Сотни в месяц, что присылал отец, Даже отпала необходимость покойников с натуры писать. Батяня за это время подыскал местечко, поселок Абрикосовка. И непонятными путями получил в нем двухкомнатную квартиру. Обставил. Мебель спартанская, зато сантехника венгерская. И телек с магнитофоном, оба шарпы. И даже Митю на работу устроил. Из местного Абрикосовского санатория полетел в его Суриковку запрос, «Не отправители Д.Н. Шадурина к нам художникам-оформителям?» В итоге все сложилось очень даже душевно. Абрикосовка, хоть и тоскливое местечко, пять фонарей на весь поселок и единственный ресторан «Кавказ». Зато можно море хоть каждый день писать. И в шторм, и в штиль, и умытая рассветом, и подкрашенное красным закатным солнцем. Да и в санатории работа оказалась непыльная. Всякие быстрее выше сильнее для спортивных площадок малевать, а пуще того посвященные пленумам стен газеты. Дело, конечно, тягомотное, зато кормят не слабо, санаторий-то четвертой управе принадлежит, и корка тебе на завтрак, и язычок с хреном на обед. Плюс половой вопрос решается даже с избытком полно одиноких отдыхающих дамочек. Да и с отцом оказалось жить куда комфортнее чем с мамочкой и благородным братом. Никто тебе не зудит, про грязную посуду не квакает. А если уж тарелки совсем кончаются, тогда они с батей трехлитровый баллон с пивом берут и за пятием до разговорами все перемывают. Еще и кайф словишь, потому что папаня, чтоб трудовой процесс разнообразить, постоянно байки травит. Ух, и клево же у него получалось не сравнить с материнскими назидательными историями. Настоящий приключенческий роман. Карточные игры в каких-то жутких притонах, ментовские облавы, готовый на все красотки, дорогой коньяк литрами, черная икра столовыми ложками. Митя, правда, быстро понял, что Батяня частенько подзаливает, и потрунивал над ним. «Ври, ври!» — шухерезада от слова «шухер». Но старик не обижался, только плечами пожимал. «Не хочешь — не верь». верь да Доверю я!» — благородно отвечал сын. — Можешь дальше лапшу свою вешать.